«Тул, наверное?» «Тул?» — рассмеялся Александриц. «Ты шутишь, что ли?» «Всего-то физиономии вареной рыбы». «А что нужно сделать, хозяин?» Поинтересовался вольноотпущенник взяв губку, смоченную ароматическим маслом, которую нефер оставила на полке. «Питье, которое назначил врач-гипарх, поистине чудодейственное. Мне уже лучше...» «Так что ты говорил, хозяин?» — продолжал он, энергично растирая спину Патриция. «Мне нужны сведения о людях, с которыми встречался Хелидон», — объяснила Аврелий. «Среди них одна девушка, которая...» «Неса!» — сразу же догадался Кастер. «Нет, не она!» — огорчил его сенатор. «В театр я сам пойду, чтобы познакомиться с ней. Ты же отправишься в казарму». «Но там нет женщин!» — в недоумении воскликнул вольноотпущенник, и тут же снова невероятно изумился. «Не хочешь ли ты сказать, что Ардуина хозяин?» «Близко не подойду к этому питону, и за все золото в мире!» «А за две монеты?» — уточнил Аврелий. «Это что же?» «Рисковать жизнью, идя навстречу с кровожадной амазонкой за какие-то жалкие сестерцы?» «Недооцениваешь ты меня, хозяин, а ведь у меня тоже есть самолюбие», — возразил Кастер, притворяясь обиженным. Твоё самолюбие удовлетворилось бы половиной золотого», — повысил ставку Аврелий. «Договоримся так». Один золотой и два конгия, фалернского, не считая расходов, предложил Александриец. Конгий. В Древнем Риме мера жидкости равная 3,275 литра. Как можно ухаживать за женщиной с пустыми руками? Что скажут люди, если секретарь могущественного публиаврелия стация будет выглядеть как жалкий попрошайка? — Согласен, — ответил сенатор. — Но помни, Ардуино все-таки гладиатор, а не гетера. — Вот уж поистине свершится чудо, если вернусь живым, — вздохнул грек, ловко пряча в кармане чаевые а погибну, так смерть моя будет на твоей совести. В театре Помпея спектакль имел огромный успех. По окончании пантомимы публика толпилась у выхода, напевая мотивчики, которые музыканты исполняли на авлах и цитрах. Некоторые задерживались у статуй великих актрис. Эти статуи Атик сам лично выбрал для великого Помпея, когда тот решил подарить римлянам первый постоянный театр, и ныне каждый посетитель театра сравнивал мраморные формы прославленных актрис прошлого с фигуркой очаровательной Ниссы, в пользу актрисы, разумеется. Тит Помпоний Атик. Годы жизни 110-32 до нашей эры Римский ученый и эрудит друг Цицерона и автор многочисленных трактатов по истории Рима. Далеко ушли те времена, когда появление женщины на сцене вызывало громкий скандал, и хотя ныне актрисы получали огромные деньги, по закону они все еще считались низкими людьми, как и проститутки. А уж сколько патрициев из старинных родов отдали полученные от предков состояния в ласковой руки актрис мимического театра, не сосчитать. «Ты уверен, что она согласится принять нас?» — волновался Сервилий. «Конечно», — успокоил его сенатор. Я отправил ей записку. «Могу себе представить, сколько таких записок она получает», — вздохнул Сервилий. Сущности ей ведь, в общем-то, не жарко, ни холодно от того, что ты член Курии. Не исключено, Тит. Однако мое послание сопровождалось массивным золотым браслетом. «Поверь, друг мой», — продолжал Аврелий, — «в Риме деньги открывают двери даже во дворец Цезаря. Неужели они не откроют дверь в гримёрную какой-то актрисы?»